Глава 24 К зданию порта Джим и Лу подъезжали в приподнятом настроении. Они намеревались бросить фургон неподалеку от входа, полагая, что служебный транспорт электрической компании не привлечет ничьего внимания. У главного входа стояло несколько машин, из которых высаживались пассажиры утренних рейсов. Джим посмотрел на этих людей с завистью. Когда они станут подлетать к Кинто и потягивать в воздухе прохладительные напитки, Они, слуяще, только будут изображать из себя секретных агентов. «Объезжай их», – предложил Эрвей, ставя свою сумку ближе к ногам, чтобы скорее выйти. «Ага», – ответил Кэш и притормозил, когда отъезжавшая от входа машина на время перекрыла ему дорогу. Справа со стороны Эрвеля показался какой-то человек в расстегнутом пиджаке. Пиджак был длинный и слишком теплый для этой погоды. Однако Джим отметил это как-то отстраненно, и ему не хотелось размышлять о грозящей опасности и только неотрывный, как у бойцовской собаки, взгляд заставил Кэша еще раз посмотреть на незнакомца. Теперь в руках у того было оружие, калибр которого не позволял понять, что это – дробовик или обрезок трубы. Кэш резко отпустил сцепление, и фургон дернулся. Головы его и Эрвеля откинулись назад, и в этот момент мимо них через всю кабину пролетела бронебойная пуля, оставив огромные дырки в боковых стенках. Джим нажал на газ и, протаранив замерший лимузин, выскочил из ловушки. В корпус фургона тут же забарабанили мелкие пули, а затем еще раз грохнул снаряд кувертины. На по крышках простреленный фургон завернул за угол, и Джим снова погнал машину на шоссе. Теперь он знал, что их ждут везде, и оставался единственный выход – спрятаться в боксах, в одном из которых стоял его недоделанный Лангсфейер. Едва красный фургон исчез за углом, Из здания порта начали выскакивать вооруженные люди. Пугая ранних пассажиров, они набивались в машины и стартовали на повышенных оборотах. Когда погоня умчалась и воцарилась относительно тишина, на стоянке заявился гоночник GF, и Рокача тяжелыми поршнями тоже поехал в сторону шоссе.